Едва генерал Фрай, Дешермон и Нипон вышли из шатра, к ним тотчас присоединился сержант, который был представлен к Хуберту в качестве военного наставника. "Это там, на юго-востоке, ваше превосходительство", сказал он, указывая на угловую башню крепости. "Туман", заметил граф, перешагивая через свежевыложинный навоз. "Уже скоро обед, а крепость еле видна". Да, зубцы едва разберёшь, согласился Каспар, приглядываясь к тикерии. От шатра до неё было ярдов 500. Стрелять прицельно со стен нельзя, но на вось послать стрелу из мощного лука вполне можно. Окружив тикерию, пятитысячное войско выглядело уже не таким внушительным, как на дороге. На телегах спали стоявшие ночью часовые. Завернувшись в перепачканные накидки разведчики, эти служили, пока не валились с ног. Пройдя вдоль расположения войск, Каспар и Дешермон прибыли на опасное юго-восточное направление. То, что здесь было не всё в порядке, подтверждало большое количество арпашей, сбитых из досок укрытий, которые можно было переносить. За укрытиями пряталось человек пять наблюдателей. Больше подходить никто не решался. "Плохо дело", сказал Каспар. "Так они и курьера в со стены спустить могут". "Да уж", согласился Дешермон. "На верёвках в кожаных хомутах со стены можно лошадь спустить", заметил Нипон. "А курьер на проворной лошадке неуязвим". особенно, если его не ждут. И что, спускали уже лошадь-то? спросила Каспара, барабачиваясь. Спускали? подтвердил Нипон. Мардиганицы или битьюк для этого не нужны. А мы такого фокуса не учли, честно признался Каспар. Громко топая и взвиня шпорами, прибежал Хуберт. Вот, сказал он. подавая отцу чухол со складным луком. "Очень хорошо", произнёс Каспар, распаковывая оружие. "Доставай стрелы". "Длинные", уточнил Хуберт, который знал, что у отца было три вида стрел: короткие с медным наконечником для пробивания стали дорогих лат, средние, лёгкие и быстрые, обладавшие обыкновенным стальным жалом. и настигавши цель в одно мгновение. И длинные, похожие на эльфийские, чёрнёные, тонкие, с острым и коротко остриженным оперением. "Давая длинные, другие негодны", ответил Каспар, привычно быстро собирая лук. "Дашермон не пон И несколько стоявших неподалёку солдат с интересом следили за манипуляциями генерала. Куберта же это не удивляло. Он видел сборку лука много раз. Сколько давать? спросил он, разобравшись со стрелами. Давай 3, сказал Каспар, снимая шляпу и отдавая её одному из солдат. А значит так, лейтенант, прикажи, чтобы прикрываясь щитами, Арпаши протащили ещё на 50 ярдов. Да пусть поставят за ними другие. Понял, ваше превосходительство. Кивнул Хоберт и, обернувшись, позвал: "Сержант Хорн, я здесь, ваше благородие. Слышал, что вы, превосходительство, сказал?" "Так точно. Выполняй. Допусть да лучше прикрываются. Я этого видеть больше не могу." Тем временем Каспар взялся натягивать тетиву, сгибать лук и накидывать при этом тетиву, как это делалось с обычным оружием, не было никакой возможности. Люди с такой силой попадались редко. Поэтому Каспар использовал другой метод. Сначала упирал лук в положенный на землю упор, потом брал за один конец тетиву и разом всем телом наваливался на лук тот прогибался всего на одно мгновение и каспар успевал поставить тетиву да неужели его теперь растянуть можно удивился дешермон услышав как звенит тетива на коротком луке можно если от этого зависит жизнь ответил каспар невольно вспоминая как пару раз собирал лук и натягивал тетиву прямо в седле. Повторить такое позже не получалось. Нова опасности ситуации и сила была другая.